— сердито пробормотал фандорин Просто отлично! Теперь мы не то что за Линдом гнаться, мы и назад-то дороги не найдем. Кто бы мог подумать, что здесь такой лабиринт? Триста лет рыли А то и б -б больше...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 Я тоже не хочу. А значит, хватит фланировать, надеясь на авось. Нужна система. Теперь мы движемся так. Строго чередуем п -п -п повороты. Один раз направо, один раз налево. Вперед. но ну и после введения системы мы шли еще очень долго, пока, наконец, вдали не забрежил слабый свет. Я кинулся к нему первым.